Глава 19. Вы же знаете, что я вас не убивал, мис Кавана. Сейчас, когда Павел по прихоти Дженни весел посреди прихожей, его голос звучал куда менее уверенно. Вы умерли, когда я спал. Верно, задумчиво подтвердил Джекаби. На Элис Макэферри тоже напали при солнечном свете. Выходит у вас есть сообщник, кто он? «Ничего не значащие людишки!» — фыркнул Павел. «Но вся эта кровь — картина, разлитая по полу!» Он обратил взор на Дженни, пустая показуха и трата материала. «Моя сообщница так неряшлива! Я бы на ее месте как следует полакомился вами!» Позади Дженни треснуло оконное стекло, и Павел болезненно поморщился. «Сообщница?» — переспросил Джекобе. — Так это женщина? — Ищите женщину, как говорится, — насмешливо прокряхтел вампир. — А женщина она еще та. Не сравнится ни с одной смертной бабенкой. Твой дружок Говард Карсон тоже был такого же мнения. — Ты уж жёшь! — вырвалась у Дженни. На мгновение мне показалось, что сквозь нее просвечивает другое лицо, намек на грядущее эхо. Но тут она будто вздохнула, восстанавливая контроль над собой. Не уверена, что на её месте я проявила бы такое же самообладание. Даже сейчас, когда Павел насмехался не надо мной, я сгорала от желания выбить ему все оставшиеся зубы. Значит, убийца Дженни женщина и не человек, спокойно сделал вывод Джекаби. "А она ваша покровительница?" "Хм, неплохая попытка". Медаль вам за усердие, детектив. Но вы ошибаетесь. Тогда на кого вы работаете? Хм, зря стараетесь. Нет фурии в аду страшней и так далее. Но подумайте сами, что сможет со мной сделать ваша девчонка-призрак? Убить? Я через это уже проходил. Со смертью я смирюсь. Они способны на гораздо худшее. По этой части они прямо-таки знатные выдумщики. «Ты меня снова недооцениваешь», — проговорила Дженни. «И чем это обернулось в прошлый раз?» Павел ничего на это не ответил. «Может, вы и не убивали этих женщин?» — вмешался Джек и Бенон. «Но на ваших руках и без того хватает крови». «Вовсе нет», — Павел пытался говорить беззаботно, несмотря на сжатое горло. «Я не знаю. Я всегда мою руки после еды. А миссис Боман? Она была уверена, что я аристократ, румынский граф. Какое-то время она была полезна. Кровь ее оказалась на удивление сладкой. Миссис Брисби, мистер Дэнсон, профессор Хул, перечислял Джекоби имена жертв. Да-да, я помню свое меню на прошлой неделе. Не хотите зарезервировать блюдо? При упоминании мужа Корделия Хул перестала раскачиваться и выглянула из-под стола. Руки её тряслись, на лице отображалось целая гамма эмоций. Павел тоже её заметил. Ваш муж не слишком сопротивлялся. Ну, это на случай, если вы хотели знать. Почему вы его убили? выдавила Корделия. Считаете это профессиональным расхождением во взглядах? Ваш дражайший Лоуренс был многообещающим архитектором и конструктором, но под конец стал испытывать неприязнь к цели нашей работы. А мне в равной степени не понравился его отказ сотрудничать. Хотя сунная артерия была вполне не дурно. Павел самодовольно усмехнулся, глядя на вдову и облизнул губы. Его слова будто физически ранили Корделию. Она пошатнулась, но удержалась, ухватившись одной рукой за столешницу. Казалось, её вот-вот стошнит. Над чем работал Хул? требовательно спросил Джекаби. Чего от него хотели ваши покровители? Что он должен был создать? Опустите меня. И так уж и быть, я помогу вам лично с ним встретиться и задать этот вопрос, огрызнулся Павел. Его мышцы напряглись, бросая вызов железной хватке Дженни, но невидимые путы держали прочно. Вампир тяжело дышал. Или, что ещё лучше, может, вы расскажете, мисс Кована, вы же помогали строить это своему ухажёру в первый раз. Расскажите, что да как. Я я не знаю, нахмурила лоб Дженни. Столько всего позабыто. — Будущее, мисс Кавано. Разве не помните? — Ну, разумеется, не ваше личное будущее. — Ваше закончилось много лет назад. Вы всего лишь одна из забытых мелочей, как и все мы. — Расскажи, что случилось с тем вечером. Бледный мужчина резко дернулся и пискнул от неожиданности и боли. — Мисс Кавано, — предостерегающе окликнул призрака Джекоби. Расскажи, что произошло в тот вечер, когда я умерла, произнесла Дженни пустым голосом. Спина Павла начала изгибаться под неестественным углом, подул ветер, зазвенели стёкла, отвалившийся от стены кусок штукатурки пролетел через всю комнату. Дженни мягко произнёс: "Джека, у нас есть время, а у него нет". Плечи Гене чуть-чуть опустились, и температура повысилась на пару градусов. Она кивнула. Устраивайтесь поудобнее, Павел, сказала она, хотя положение её пленика никак нельзя было назвать удобным. Он медленно вращался, словно гигантская марионетка на невидимых нитях. У вас 3 часа до рассвета. Павел всю ночь продолжал уклоняться от наших вопросов, хотя и редко замолкал. При каждом удобном случае он старался побольнее задеть Дженни, но она отказывалась поддаваться на провокации и насмешки в адрес её жениха и по поводу её загадочного убийства. В итоге вампир обратил свою злобу против Джекаби. С предыдущим ясновинцем было куда забавнее. Я замерла. Мне казалось, это чудовище не может ничего знать о Беленор. Стревогою взглянув на Джека Бия, отметила, что он лишил Павла удовольствия наблюдать за вмешательством на своём лице. Вы же были друзьями, верно? продолжал Павел. Какая парочка. Только что-то не припомню вас рядом с ней в тот день, когда выслали легион. А, а, -а вас же там и не было, верно? О, -о, -о её надо было видеть. «Никакого длительного противостояния и прочей чуши. Скорее уж, напомнила хлопушку. Как там ее звали? Эллен? Элла. А, Элленор. Точно!» «Мисс Рук», — произнес Джекобе с видимым усилием, сохраняя спокойствие, — «вам не кажется, что это стекло немного мутное? Было бы обидно не насладиться прекрасным рассветом в полной мере». Я вымыла окна на прошлой неделе, сэр, ответила я. Небо уже понемногу светлело. Павел дёргался, пытаясь ослабить невидимые путы. Под конец ваша ненаглядная Эленор растеряла весь свой пыл, она сломалась. Уж мои покровители постарались. Джэк обезжал челюсти, но ничего не ответил. А они возлагали на неё такие надежды. В итоге она оказалась очередным разочарованием. Джекоби медленно вдохнул и выдохнул. «Он знает. Павлу известно что-то о прошлом Дженни и Джекоби. Самые мрачные мгновения их жизни были напрямую связаны с этим ужасным созданием. Внутри меня все кипело. Он знает, а время уходит. Бледно-оранжевая полоса на небе говорила о том, что солнце совсем скоро поднимется над горизонтом». Эллинор рассказывал о человеке с красными глазами в конце длинного темного коридора. Прервал, наконец, молчание Джекоби. Что это было и где? Павел усмехнулся. «Она так это описывала!» «Какая удивительная и любопытная штука! Мягкий, податливый ум ребенка, не правда ли?» Джекоби резко встал с грохотом, уранив стул и метнулся вперед, оказавшись лицом к лицу с вампиром. «Время вышло!» Небо светлело с каждой секундой, Павел тяжело дышал. Его бледное лицо темнело, приобретая жутковатый пепельно-серый оттенок. «Хотите знать о Говарде Карсоне?» «Он мертв!» — выпалил Павел. «Карсон давно мертв!» Джекоби посмотрел на Дженни и снова перевел взгляд на Павла. «Говард Карсон мертв, это точно?» «Да, разрази меня гром! Говард Карсон мертв!» Тени тают с каждой минутой, Павел. А мне не кажется, что Мисс Кавана удовлетворена этим ответом. Я сам его убил, закричал Павел, спарал глотку и высосал до сухо. Недоносок сам напросился. По его коже пошли язвы, в комнате запахло серой. Мне нужно спасибо сказать. Голова его вывернулась под неестественным углом к Дженни, он бросил тебя ради этой девки и даже не вспомнил больше, а она вспорола тебя на следующий же день после того, как этот вероломный бабник решил остаться с нами. Джекоби задернул шторы, и в наступившей полутьме Павел обмяк и повис, словно сломанная марионетка. Дженни замерцала. Нет, ты врёшь. Такого не было. Голос Жене дрожал, но она стояла прямо, высоко подняв подбородок, но в то же время сидела на полу. Контуры её тела мерцали, то проступая ярче, то пропадая вовсе. Элегантное перламутровое платье оказалось снова порвано, на груди расплывалось тёмное пятно. Гнев оставил Жене. Она выглядела грустной, сбитой с толку, как будто умирала и не знала отчего. Совет не оставляет за собой хвостов, пропыхтел Павел. Вот кем вы были хвостами, грязными следами, которые нужно почистить. Рваные свистящие звуки, скорее всего, означали смех. К моей голове прилила кровь, захотелось ударить его, стереть эту злобную хмылку с бледной физиономии. Комната вдруг закружилась. Я почувствовала руку у себя на плече, но не знала, чью именно. В глазах потемнело, и я прислонилась к полке, нащупывая рукой обломок кирпича. Я моргнула. Сквозь порванные шторы влетел порыв ветра, и я обнаружила, что стою на коленях. Повсюду валялись осколки. Откуда они взялись? Меня затошнило. «Эбигейл!» Голос Дженни казался глухим и далеким. «Кто-то тряс меня за плечо». Я подняла голову и увидела подёрнутый дымкой серый глаза Джекаби. "Рук! Рук!" Я обернулась. Карделия Холл до сих пор сидела пригнувшись за столом. Финстон лежал на лавке, но Павла нигде не было. Меня охватила паника. "Что случилось?" с трудом проговорила я. Взгляд Джекаби пылал гневом. «Держитесь», — сказал он, пристально вглядываясь в мои глаза, затем распрямился и помог мне сесть на стол. Она снова в себе. «Что вы помните, мисс Рук?» Я попыталась собраться с мыслями. «Не знаю. Я просто...» Он говорил гадости от Жени, и я разозлилась. Потом у меня закружилась голова, и я глубоко вздохнула. «Где Павел? Что случилось?» Джекабис и Женя переглянулись. Выражение их лиц меня нисколько не обнадеживало. Джекаби подошёл к окну, хрустя по осколкам стекла башмаками, и выглянул через выбитую раму в сад. "Скрылся", вздохнул он. "Что это было?", спросила Женя, беспокойно посматривая на меня. Признаки психической взаимозависимости. Последствия одержания. Я взглянула на Джени. А бывают последствия? Конечно, бывают, Джекаби отдёрнул шторы и прошёл обратно по комнате. Два духа не предназначены для пребывания в одном и том же сознании. Как по-вашему, что произойдёт, если мы с вами, например, залезем одновременно в одну пару pantalons? Я с трудом сглотнула. Они растянутся и потеряют форму. Слишком оптимистичное предположение. Как вы себя чувствуете? Немного слабав, швах, если воспользоваться вашей метафорой. Я глубоко вздохнула. Дженни, нам нужно рассказать ему. Дженни кивнула. Рассказать мне что? Джекаби переводил взгляд с неё на меня. Нет, нет, только не говорите, что вы сделали это. Ну да, сделали. О чём вы думали? Ох, Эбигейл, мне так жаль. Я не знала, промолвила Дженни. Мы пробовали лишь один раз. Попыталась оправдаться, а точнее два, но не надолго. Она демонстрировала такие успехи, сэр. У вас уже бывали приступы головокружения, потемнения сознания? Нет, я начала была я, но тут вспомнила. Вообще-то да. Непосредственно перед тем, как Финстерн включил свой аппарат. И, может, ещё один раз в кабинете. Это я виновата, сокрушалась Дженни. Ме что вы ощущали перед этим приступом? Гнев, злость, раздражение? Он смеялся, и это меня разозлило. Джек обе не надолго задумался. Возможно, одновременно со своими вы испытывали и эмоции Дженни. В оде ваше сознание она могла оставить в нём часть своих переживаний. О, как вы могли пойти на такую глупость, обе вы! Одерживание духом непредсказуемое и чрезвычайно опасное это совершенно недопустимо. Этого больше не повторится, пообещала я. Но всё же я не до конца понимаю. Да, моё сознание ненадолго затуманилось, но это не объясняет, как Павлу удалось сбежать. Павел не сбежал, дорогая, мягко сказала Дженни. Я потрясла головой. Что, это я его вытолкнула? Вытолкнула? Не совсем то слово. Вы, замелса Джекаби, подбирая подходящее выражение, проявили незаурядную силу. Я порылась в памяти, но в результате у меня лишь сильнее разболелась голова. Медленно поднявшись на ноги, я подошла к окну и отдёрнула шторы. Меня ослепили яркие лучи. На небе не было ни облачка, и солнце палило нещадно. Лужайку перед окном усели осколки стекла и отколовшиеся от рамы деревянные щепки. Посреди них темнел участок опалённой травы, на котором лежал обломок красного кирпича. Он мёртв, спросил я с трудом, словно этот самый кирпич застрял у меня в горле. Если не мёртв, то в весьма в плохой форме, ответил Джекаби. Но сейчас нужно волноваться не за него. А можно мне немного поволноваться, если вы не против, спросила я. Я не привыкла заводить врагов среди созданий, склонных планировать моё жестокое убийство в собственной постели. Павел упоминал о неком совете, сказал Джекаби о его покровителях. Да. Среди потусторонних созданий существуют свои альянсы и союзы, но представители неблагого двора редко объединяются между собой. Да, они опасны, но каждый из них отличается своей волей, непокорностью и нежеланием действовать сообща. Возможно, это единственная причина, по которой человеческая раса продолжает существовать так долго. А теперь они решили действовать организованно, и что намного хуже, у них это получается. Я даже не знал, что сказать. Из поломанной рамы выскользнул кусок стекла и упал на пол с тихим звоном, эхом прокатившимся по комнате. Я не знаю, что это за советы, кто в него входит, задумчиво начал Джэк, а бино Они организованы, умеют добиваться поставленных задач и достаточно сильны, чтобы заставлять таких чудовищ-одиночек, как Павел, скорее рискнуть жизнью, чем быть заподозренными в измене. Если вам и нужно беспокоиться о чем-то, мисс Рок, то вот достойный повод. Они архитекторы хаоса, и теперь их злым целем служат одни из самых блестящих научных умов современности — Что бы они там ни строили, это не сулит ничего хорошего». «Будущее», — выдохнула Дженни. Джекоби повернулся к разбитому окну. «Нет, если мы сможем им помешать».